Глава 17. Весёленькое Рождество. Высокий голубоглазый блондин назвал пароль от Масада. Назвался Марком и уселся в кресло напротив. Вы не похожи на еврея, сразу решил развеять свои недоумения Вася. Я из Литваков, у нас много таких. Гость махнул хозяину и показал два пальца. На стол небольшой забегаловки на выезде из Киновые Зиска Чубамбы почти мгновенно опустились две чашки с кофе. Мелодично звякнул ложечками. Хорошо, тогда к делу. Вы знаете, кто такой Йозеф Менгеле? Чуть наклонил голову Марк. Он был в переданных нам списках. Да, врач Аушвице. Несколько лет назад у нас была возможность э, изъять его. Но в виду более приоритетной цели, я в курсе, спокойно кивнул Вася. Эйхман. Да, Эйхман. Так, Дэнгели бежал в Бразилию. Его следы потерялись, пока мы не получили ваш список. Мы нашли его. Он время от времени наезжает в Аргентину и Парагвай, но мы никак не могли установить время поездок. А сейчас мы точно знаем, когда и где его искать. Прекрасно, Марка. А мы-то вам зачем? Дело в том, что Наца собирает на Рождество нечто вроде съезда в Сан-Карлос-де-Барилоче. Это почти на границе с Чили, я не путаю. Да, там по Steiner's Rut несколько человек из вашего списка. Плюс приедут Менгеле, Мюллер и Кучман. Вы хотите прихлёбнуть их всех разом, но у вас не хватает сил? Въехал Вася. Именно так. Вы же не любите нации? Не люблю, но сейчас перед нами стоят другие задачи. Поэтому задам сокрементальный вопрос. А что мы с этого будем иметь? Аруже, инструктора, предложил Марк. Не, спасибо, своего хватает. А вот Сможете пролоббировать кредиты на строительство промышленных предприятий? Ого, Марк откинулся на спинку и на пару секунд замолчал. В Америке точно да. Кроме Америки, Германия, Франция, Швейцария, Голландия, Япония. Масада ведь задумался. Нацисты в Аргентине сразу после Второй мировой устроились весьма неплохо, не в последнюю очередь, благодаря заботам президента Перона. Кое-кто даже попал на государственную службу, делится ценным опытом. Впрочем, заделывались бизнесменами или трудились на незаметных должностях. Но человек 10 с писка проживали в Барелоче. Почему там? Уж больно на Альпы похоже. Благодать чистый курорт на озере Загута. Только называется озеро Науэль-Уапи. Даже горные лыжи и альпийские шале есть. Плюс туристы из Европы в количестве, легко можно чувствовать себя дома в Германии или Австрии. Я всё проглядел в списке Марка. Эрих Припке. Массовые расстрелы в Италии, а ныне директор школы. Эдвард Рошман, комендант Ривского гетто. Уважаемый лесоторговец. Швембергера, комендант гетто Перемышлия. Служит партия. Гости: ангел смерти Менгеле, убийца львовских евреев Кучман, командир эйнцкоманды Мюллер. Сулавная компания. Действительно здорово накрыть эту сулу ча разом. А с чего вдруг они решили собраться? Обстановка. Коротко ответил Марк. В Аргентине уже несколько месяцев ушли стачки и студенческие выступления. Причём перонистский профсоюз CGT, с подачи самого Перона, не объявлял всеобщую забастовку, а поднимал по одному городу. Остановили работу в Кордобе. Тут же подтянули студентов местного университета. Власть блокированная город, по примеру шахтёров Аврора, объявлен свободной зоной. Правительство генерала Анганея посылает войска на усмирение. Как только они прибывают, Местные сворачивают движуху и расходятся. На через день всё начинается уже в Россарио, Бая-Бланка и Лемендосе. И так по кругу, заставляя армию играть в пятый угол при растущей угрозе левого переворота. Да и партизаны решили свои действия на юге в Дорхант и уже добрались до соседнего с Барелочо департамента Ниукен. Надо полагать, что фашисты занервничали и решили подстелить соломки, отработать пути ухода. Нам известно, что уже проложена крысиная тропа через перевалы в Чили. В таком возрасте уж хождение по горам Вася понимал побольше прочих. Там не высоко, максимум 1,5 км. Весь переход километров 20, из них подъём и спуск с перевала не больше трёх. Косик приподнял бровь. Насколько он помнил карту, расстояние там существенно больше. Но Марк объяснил, что маршрут идёт по озеру на моторной яхте Ривадевие. Потом по горам, и финальная часть тоже по воде от устья Реопеуя. «Да, вот тебе лодка, вот тебе чили. Там под горочку даже не вспотеют». «Хорошо придумали стервицы». «Сколько их будет?» «Человек двадцать максимум». «Сколько у нас времени?» «Съезд через неделю». Вася аж присвистнул. «Нам нужно минимум два дня определиться». «Хорошо. За два дня и я смогу ответить по кредитам». В планирование боевой операции штаб включился с упоением. Давненько они не брали в руки шашек. Всё политика до да политика. И если евреи впишутся в гарантии кредитов, то почему бы не помочь хорошим людям и не выпилить людей плохих? Но как, если в городе живёт 25.000 человек и расквартирован целый горнопехотный батальон? Напрочёсывания никаких сил не хватит. А нам и не надо прочёсывать, ткнул в карту ча. Они сами к нам в руки придут. Смотрите, но у них же есть путь отхода, значит, нам остаётся только сделать так, чтобы они им воспользовались. А там на чилийской стороне выставить заслон. Есть данные по тропе. Вася доложил полученную от Марка информацию. Ба, обрадовался Че, знакомое места. Откуда? Удивился Балавыс, она вспомнила, что Гевара аргентинец. А донака всё оказалось куда лучше. Мы как раз там с Альберто путешествовали на мотоцикле в 52-ом. Только немножечко иначе. Вот так. Что показал свой маршрут на карте. Доплыли с ста на паромчике, потом проехали до соседнего озера, тоже переправились. А оттуда дорога идёт уже на Чилиский пост. Как его? А, вот он. Пасс через Росалес. Но они пойдут севернее, так? Немецкий маршрут действительно шёл иначе. Двойная пересадка сильно съедала время, да и светиться на Пагранпереходе так себе идея. Ну а дальше? Что вёл карандашом? Путь 1. Долина Пюи до озера Всех Святых и снова паром. Правда, охреноватенький. Мы там с Альберто чуть не потонули. Логистику просчитали быстро. Сколько людей, джипов и пулемётов можно стянуть по релочью к назначенному сроку? Сколько миристов перебросить на чилийскую сторону границы? Как организовать связь? Где добыть тяжёлый грузовик? И ускорили подготовку, когда Марк подтвердил кредиты. В европейские посольства Кубы, Перу и Боливии передали гарантийные письма от весьма серьёзных людей из финансового мира. Утром 25 декабря грёмедловский с пассажирами приземлился на полосу Малюсинкова, всего на три отельчика горного курорта у реки Пиуя. Он ещё один самолёт в сервисе Андино Адея Коммуникасьон Арапидос привезли шестерых людей Марка а десяток миристов добирался на перекладных, автомобилями и паромом через озеро Всех Святых. А вот Вася и Марк, как настоящие генералы, прибыли на вертолёте. Предприятие Болеслава стремительно развивалось и наращивало авиапарк. Бравый лётчик подумывал о том, чтобы выкупить свой скай-трейн обратно. Первым делом развернули радиостанцию и едва успели. В назначенное время запищал вызов, и на связь вышла атакующая группа в Барелоче. Рикардо Аргентинес, при советнике Хуакине, выдвинул свои невеликие силы к горнолыжному курорту, перерезал телеграфные и телефонные провода и доложил о готовности. Высся переглянулся с Марком и махнул радисту. В эфиру ушла кодовая фраза: "Поздравления с Рождеством". Через 5 минут радист повторил её, а ещё через 10 получил ответ, тоже кодированную благодарность. Всё, теперь нужно двигаться самим. Олинные горы бурно зеленели. Неслась пока у меня хрустальная вода, и Вася совершенно не хотел, чтобы в мире были какие-то фашисты. Марк, похоже, испытывал такие же чувства, но радио из Аргентины подтвердило начало акции. После быстрого завтрака командиры распределили обязанности и отдали приказ выдвигаться. Но случилась заминка. Кто-то из челицов ляпнул Крыжемедловскому: "Мы идём убивать фашистов". Неясно, но лётчик вцепился в Васю с требованием взять с собой и дать оружие. Никакие аргументы, что он нужен как пилот и не дай бог что случится, не действовали. Марк даже в сердцах выругался, психав. Это ещё больше возбудило Болеслава. Он буквально вцепился в Марка, и они орали друг на друга на польском. Наконец, Ярошин и Масадовец сказал Васе: "Чёрт с ним, дай ему оружие, пусть идёт в элитгарде. Мне есть за кого расчитаться". Пулка добавил поляк: "Я не подведу". 10 км в гору преодолели за 3 часа. Судя по тому, что 5 и 7 евреев тормозили на переходе, это были не оперативники Масада, а добровольные помощники. Коих у еврейской разведки всегда и везде было навалом. Но Вася всё равно величал их всех скопом масадовцами. В расширении долины, где в одну речку сливались три ручья, Вася окончательно принял командование на себя. Он погнал двух наблюдателей с моторолами на склоны перевала с левой и справа от Кризиной тропы. Он осмотрел долину и выбрал на её южной части место для засады. Промерив шагами расстояние, расставил людей и приказал развернуть радиостанцию. По расчётам немцы могли появиться уже часа через 2-3. Свою задачу поднять как можно больше шума Рикардо исполнил с блеском. Половина его бойцов блокировала восточную часть городка, где размещались аэродром, железнодорожная станция и откуда шли дороги во внешний мир. Остальные ломанулись в город. Дабыли даже два тяжёлых грузовика и заблокировали ими ворота казармы. Причём, по иронии судьбы, обе машины экспроприировали на лесоторговой базе сеньора Фридриха Вегнера, под чьим именем скрывался арийский палач Рошман. К кашлевшему майору, командиру горнопехотного батальона, отправили парламента, самого наглого и безбашенного из партизан. По улицам катались джипы, весело постреливая из пулемётов в воздух. Из богатых домов в центре выволакивали местных и приезжих буржуев, после чего колоннами гнали на муниципальный стадион, единственное в городе большое открытое место со сплошной оградой. Парламентарв толковал майору, что партизаны тут ненадолго, не собираются заниматься грабежами и вообще через часик другой тихо мирно свалят, после чего можно будет выводить патрули на улицу и рапортовать о победе. Подпольщик, заранее снявший комнатку с видом на озеро, все утро разглядывал в бинокль яхту «Риводавия» и вовремя засек отход, о чем сразу же и сообщил. И уверенно добавил, что на борт в различных степенях паники поднялись 19 человек, среди которых по массадовским материалам опознал как минимум двоих. «Я вас, суки, три года на этот корабль собирал». Почуял с нарастающим боевым куражом Вася и через полчаса, получив сообщение о неудачной попытке преследования яхты на моторных лодках, скомандовал Рикардо отход. «Все, теперь ждать». Плохо, что не успели поставить наблюдателя на пристани блест, и потому оставалось надеяться на оседлавших перевал двоих с моторолами. За два часа Вася успел не единожды обойти позиции каждого бойца в отряде, проверить связь, осмотреть подходы и еще раз накачать участников. Никаких шевелений до того момента, как проводник немцев не провняется с ориентиром, специально выложенной горкой из камней. Щукнула моторолка. Сидевший чуть выше перевала наблюдатель передал, что по тропе идёт цепочка людей, а чуть позже, что насчитал 25 человек. Вася с Марком переглянулись. Должно же быть 19. Но сообразили, что это могут быть проводники, экипаж катера, да и на пристани наблюдатель мог просто ошибиться на пару человек. Но расклад пусть и немного поменялся в пользу немцев, и всё теперь зависело от того, насколько они вооружены. Вызвав перевал, Вася уточнил, что у беглюцев имеются как минимум две винтовки, полдесятка каких-нибудь ружей и, похоже, по пистолету на каждого. Это успокаивало. Против калашей, УЗИ и одного пулемёта так себе арсеналчик, но только если никто из своих не накосячит. Минут через 50 на другом берегу одного из трёх ручьёв показались в следующую в колонну по одному люди. Веся автоматически прикрыв бинокль ладонью, чтобы не блеканул от солнца, разглядывал альпийских туристов. В тирольские шапочка с перьями, с рюкзачками и альпинштуками, они походили на группу европейских пенсионеров, располневшие, седые, с потными красными рожами, то и дело встававшие отдышаться. И ни хрена не походили на тот образ ссс-овских стервятников из многочисленных фильмов. Во всей ощутил мгновенную жалость, но тут же вспомнил фамилию предыдущих и жалость так же мгновенно улетучилась. Фашисты пересекли ручей и добрались до ориентира. "Халт!" рявкнул в матюгальник Марк. "За финцубаден! Ханди хох!" Шипши впереди проводник аж присел от неожиданности. Следовавший за ним немец мгновенно побледнел. Кто-то выронил альпинштук, и он с сухим треском покатился по камням. "Да, нерлы, дятлы!" У кого подогнулись ноги, кто хватал ртом воздух или пучил глаза, и только двое сообразили потянуть оружие с плеч. Вася ни секунды не колеблясь выстрелил в унисон с одним из мيريстов, и два тела рухнули на тропу. Порахнуться метров с 20 нереально. "Найн, найн, нихшизен!" заголосил благообразный лысый толстячок по-бабье, сморщив лицо. Из-за камней и деревьев поднимались евреи и чилицы с автоматами в руках. Немцы потянули вверх дрожащие руки с расстопыренными пальцами. Кто-то хватался за сердце. Большинство туристов пребывало в ступоре, но Косик заметил, как один резко схватил угол воротника, засунул его в рот, сжал зубы. "Цанит, Марк, у них цанит!" зарал Вася и ломанулся вперёд. От крика немцы будто отмерли. Двое судорожно вцепились в воротники. Третий зашарил в нагрудном кармане Мне сколько apareсь в запасухе. Но Вася уже добежал, въехал с разгону правым локтем в морду первому и достал прыжkiem хуком сверху второго. Как они несли следом масодовцы, трое нацистов оказались проворнее и раскусили ампулы, а остальных успели загасить. После чего тщательно обыскали, отобрали отраву, связали и усадили спина к спине, приставив к каждой паре часового. My god, my god! Неслись с трёх сторон. Один из немцев, все вытиравший лоб с вязанными руками, внезапно замер, побледнел, попытался ржать посиневшие губы и с ужасом в глазах завалился на бок. Подскочивший к нему масадовец проверил пульс и отрицательно покачал головой. «Готов, вероятно, сердце. Не убивайте! Не надо! У меня внуки!» Вдруг заголосил узкомордой в тирольской шапочке с десятком значков. К нему с ревом кинулся еврей. «У моего деда тоже были внуки! Я один выжил!» Масадавец успел пнуть ускамордова по затылку так, что тоткнулся носом в землю. Прежде чем своего бойца оттащил Марк. Во двории в порядке он приступил к экспресс-допросу. А Вася, как только стало ясно, что это единственная группа, отозвал наблюдателей с перевала. Первый немец, получивший от Васи локти, мачую кулём свалился на тропу, я оказался из комом Йозефа Менгеле. После накавата он пребывал в прострации, почти не обращал внимания, как его развязали, связали понадёжней, заткнули рот, надели на голову мешок и отсадили в сторонку. Через час, когда солнце заметно начало склоняться к горам, вернулись наблюдатели, а на руках у группы имелась полная информация по беглецам. «Ауштейн, марш!» Евреи пинками поднимали замешкавшихся немцев с земли. Эдуарду Рошману, бывшему коменданту рижского гетто, а ныне упитанному солидному бизнесмену с обширными брылями, один из миристов врезал прикладом по хребту. Вася остановил его. Не из гуманности, а только лишь ради дисциплины. «Моя семья успела эмигрировать, но дядя и тетя погибли в концлагере», — объяснил чилиц. «Пойдешь за мыкающим», — отправил бойца косик. Колонна немцев выглядела убого. Помятые, грязные, со связанными руками — Они тащились гуськом, медленно переставляя ноги, спотыкаясь и порой падая. Вася вместе с остальными шёл сбоку и сзади, поднимал и гнал их дальше. В конце концов, горная прогулка не великое вознаграждение за то, что совершили эти люди. "Марк, мы до заката не дойдём. Таким темпом нам часов 6. Значит, поставим лагерь. Малости еды у нас есть, вытяжем". Ночью случилось ЧП. Развели три костра. Но как не сторожили пленных, двум парам удалось развязаться. и в вахту у Кожемедловского они попытались бежать. Успели только перепрыгнуть безымянный ручеёк, когда вскочил Болеслав, догнал их в три прыжка со страшными проклятиями на польском и попросту пристрелил, перебудив весь лагерь. Вася, не говоря ни слова, отобрал у поляка оружие. А Марк объяснил запаниковавшим немцам, что имеет приказ стрелять на поражение при попытках побега, и лучшее, что они могут сейчас сделать, это лечь и не шевелясь спать до рассвета. Утренний марш прошёл спокойно. Менгелис, расплывшимися на пол рожи Фингелом загрузили в самолёт. Крыжимидловский с коллегой из за пять рейсов перебросил всех в Асорна, где стоял под парами арендованный масадовцами Skytrain, доставивший и охотников, и дичь в Лиму. Там уже подпрыгивали от нетерпения сотрудники израильского посольства. Стоял караул из чэса Герильерос Милисианос, и жизнерадостно скалился чэ, пролетевший посмотреть на живых фашистов. На следующий день после инвентаризации пленных и осмотра врачом, евреев отвели в сторону Кемпле и ещё троих, оставив прочих на попечение Васи. Марк передал копии протоколов допросов, скомандовал погрузку в лайнеры с эмблемами El Al, при виде которых немцы аж заколдобились, и улетел. А Вася остался ждать самолёт авиакомпании Кубана, чтобы погрузить остальных и лететь в Гавану. Куда за новогодним подарком уже прибыл товарищ Кузнецов.